глава 27 хорошая смолчиться а худо огласиться думаю стоит найти главу академии лучше разобраться совсем сейчас чем ждать сюрпризов во время соревнования сосредоточенно произносит адам и я с ним согласна спрашивать у наставников на входе где сейчас отец дмитрия было бы глупо Вряд ли они станут делиться такой информацией. Вряд ли они вообще ею владеют. «Куда направимся?» — спрашиваю у Адама и Софи. «Предлагаю миновать палатку распределения, где выдают пропуска в жилые корпуса, и идти сразу к выстроенным площадкам для соревнования. Их наверняка проверяют более ответственные и доверенные лица. Отвечает глава ШИП, и мы направляемся вглубь территории внешнего потока Академии. Для турнира здесь еще месяц назад возвели несколько сооружений наподобие платформ для поединков в глубинной Академии, только с большим количеством зрительских мест. Располагаться гостям предлагалось в жилых корпусах, где ночевали внешние послушники. Куда их самих согнали на период проведения турнира? Большой вопрос. Посмотрите на наставников вокруг негромко произносит Софи, направляя наше внимание на людей, одетых в белую форму. Прищуриваюсь, заметив, что с некоторой периодичностью все они бросают друг на друга озадаченные взгляды. Вообще, вся территория была буквально усыпана наставниками. Они стояли на каждом углу и на каждой развилке тропинки. И этот уровень охраны Был бы мне понятен, если бы они выискивали в толпе гостей меня. Но наша троица шла по дорожке, выложенной небольшими булыжниками, в полном одиночестве, и никто не проявлял к нам никакого интереса. Может, они не узнают меня? Осматриваю одежду и машинально ощупываю волосы, частично убранные назад. «У них даже задачи нет искать тебя». Тихо отвечает Софи и останавливается перед новеньким стадионом. Ого! Много же деревьев было вырублено. Протягиваю, оценивая ущерб. Асы Тартарии проходят каждый раз в новом месте. Так что можешь не переживать за местный лес. Еще ближайшие лет 100 турнир здесь не организуют, отзывается Адам. Потом расскажешь, какой нынче призовой фонд и какие перспективы у победителя после окончания турнира. Уточняю почти беззвучно, но Софи все равно слышит. Победитель отправляется на международный турнир в начале следующего года вместе с двумя финалистами, отвечает она. Есть еще международный, протягиваю в Торе ее словам. Тебя поддержать на финале или все-таки отправишься с нами? разбираться с проблемой академии о которой все так громко молчат сухо интересуется Софи. я с вами тут же заверяю но вам не кажется что кроме нас проблему никто не замечает оглядываясь по сторонам задаю резонный вопрос все представители других школ успевшие изобрести в ту же местность выглядели заинтригованными и вовсю проявляли любопытство ни у кого Не застыло напряжённое выражение на лице. Никто не косился с настороженностью на наставников, натыканных по всем углам, словно иголки на еловой ветке. «Кажется, и это выглядит ещё подозрительней», — отвечает мне Адам. «Я не вижу никого из тех, кто бы нам подошёл», — признаюсь, оглядев огромную новую площадку для боёв. «Значит, надо привлечь внимание» отвечает молодой человек и посылает лёгкую атаку в одетую в элегантное кашемировое пальто с мехом песца даму, взгляд которой бросал вызов всем и каждому. Не проходит и половины минуты, как на месте разгорается скандал. Разумеется, участники, кто угодно, но только не Адам, стоявший с нами в сторонке. Дама с песцом буйствует, едва не встретив носом землю, и обвиняет во всём организаторов турнира и почему-то маленькую худенькую девчушку, следовавшую за дамой хвостиком. Полагаю, эта бедняжка должна была грудью заслонить свою хозяйку, даже если не знала, откуда придет удар. Но что-то подсказывает, что крепостное право давно отменено, а о рабстве на Руси и вовсе слышать не слышали. Как ты догадался, что атаковать нужно именно ее? Это ж прям джекпот! Слежу за развивающимся скандалом с живым любопытством. Теперь мадам обвиняла наставников, не знавших, кто на нее напал. Ее поведение прямо кричит громче слов. Меня нужно наказать, протягивает молодой человек с весьма странным выражением на лице. И почему меня беспокоит этот его ответ? Эта дочь главы одной из мелких школ, раздражающая своим поведением не только случайных прохожих. Отличный выбор, сынок. Отзывается Софи, затем ее лицо меняется. На поляну, где разворачивались события, с небес опустилась группа наставников во главе с... Он сам сюда явился? Лично? поражаюсь присутствию отца Дмитрия. Я говорила. Отличный выбор. Негромко хвалит Софи и вытащив из талантливо скрытого в платье кармана глиняную табличку пропуска направляет в нее частичку силы. Глава Академии, разряженный в очередную помпезную рясу, подвязанную едва не золотым поясом, тут же находится офиглазами, а мои собственные глаза расширяются от изумления. Это не глава, не тот взгляд, не то выражение лица. Не та энергия, в конце концов. Теперь я могла отличать такие нюансы. И ощущение от присутствия главы, как и давление его силы в моменты, когда наши взгляды встречались, ни с чем не спутать. «Это не глава», — шепчу непроизвольно, отступая назад. «То-то я ощущаю что-то странное», — отзывается Софи. «Но еще более странно, что ты тоже это почувствовала» добавляет она, с нелегкой такой заинтересованностью, после чего натягивает на лицо вежливое выражение, поскольку отец Дмитрия, или тот, кто его изображал, направился в нашу сторону. Позади него часть наставников убеждала успокоиться даму с песцом, другая часть давала указания охранникам периметра. Глава шел к нам в одиночку. «Софии! Какой сюрприз!» — произносит он, и моя челюсть лишь каким-то чудом остается на месте, а не собирает грязь на земле. «Пятый наставник?» — выдыхая потрясенно. «Почему бы не проорать об этом на весь лес?» — закатывает глаза тот, после чего вновь переводит внимание на Софи и произносит собрано и четко. «Следуйте за мной». А потом улетает в сторону Глубинной академии. Изумлённая открытиями, гляжу ему вслед. Я думала, кто-то посторонний и более опасный принял личину главы, а тут. Но как он так быстро отрастил волосы? И как решился сбрить свою любимую бородку? Спешу за своими ответами. О, ты научилась летать, замечает пятый наставник, когда я, потея от натуги, догоняя его в воздухе. Ненадолго, судя по всему, отзываюсь, припоминая слухи, дошедшие до школы. Об этом позже, отрезает пятый наставник и чуть ускоряется. Мы опускаемся на земле глубинной академии вместе и тут же проходим в главный зал, о котором у меня сохранились не самые лучшие воспоминания, но и не самые худшие. Здесь сейчас только свои так что сможем поговорить открыто и без необходимости следить за окружением», произносит пятый наставник и указывает нам на невзрачную дверь в стене, куда мы и проходим, чтобы встретиться с... «А кто это?» Я думала, тут будет Дмитрий, а передо мной, в весьма уютном помещении, меньше всего напоминавшем привычное убранство Академии, стоит красивая женщина, лет сорока, с прекрасной фигурой, маленьким аккуратным личиком, с тонким носом и выразительными кошачьими глазами светло-карьего цвета. Знакомьтесь, это Маргарита, глава «Черного пика». Походу знакомит нас пятый наставник, останавливаясь напротив невысокого стильного дивана, куда и предлагает нам присесть гостеприимным жестом, опускаясь В не менее стильное и визуально удобное кресло напротив. Обожаю такой дизайн. И почему вся Академия не оформлена подобно этому помещению? Аскетизм в убранстве комнат учеников вовсе не способствует поднятию духа по утрам. Но я отвлекалась на мебель. Ловлю взгляд Софи на главу черного пика и начинаю понимать, что знакомство тут никому не требовалось. Женщины явно знают друг друга. Ну, или о существовании друг друга. Адам тоже не выглядит особо заинтересованным, однако бросает на мать долгие взгляды, смысл которых до меня доходит не сразу. Так это и есть та самая женщина, что протянула ему руку помощи? Приятно познакомиться, глава «Черного пика», выдавливаю из себя и, надеюсь, что получилось вежливо. Ссориться с такой влиятельной женщиной мне не хотелось. К тому же она не выглядела агрессивно настроенной, что было весьма приятным открытием. Просто Маргарита, певучим грудным и невероятно сексуальным голосом отвечает великовозрастная обольстительница. Нет, в ней не было ничего пошлого. Она не выглядела работницей дорогого борделя, и не производила впечатления мастерицы услуги «Секс по телефону». У нее просто был до жути приятный грудной голос. А ее прекрасно сохранившаяся для старейшины опасного пика внешность была скорее данностью, чем нарисованной косметикой картинкой. И все это в купе ужасно нервировало, уж не знаю почему. Может, «Начнем уже обсуждать, почему глава серого пика изображает своего брата на столь важном мероприятии», подает голос Софи, складывая руки на груди. «Сведения, полученные в этой комнате, не подлежат огласке. Мы требуем клятву бессмертного», с неожиданно серьезным выражением произносит пятый наставник, который еще и глава серого пика. «Интересно, о чем еще мне забыли сообщить, пока я была ученицей Академии?» «Даю клятву», — совершенно спокойно произносит Софи. «Даю клятву», — повторяет за ней Адам. «Ого, они будто сговорились заранее, так слаженно вышло!» Ловлю на себе четыре взгляда и поднимаю руку, как на присяге. «Даю клятву!» У нее еще нет основы. Это бессмысленная процедура. Безмятежно отзывается Маргарита. Не виню вас в столь поспешном выводе. Только ученики серого пика смогут увидеть, что это не бессмысленно. Мягко отвечает пятый наставник. А я ощущаю внутри какие-то странные процессы. «Что это?» Спрашиваю настороженно. «Ты ощущаешь формирование метки на своей основе. Точнее, на том, что она из себя сейчас представляет», — отвечает тот. «А это не опасно, ввиду последней информации, дошедшей до нашей школы?» — уточняю аккуратно. «Все-таки, если основа отделится от меня, то метка может стать угрозой для нас обеих, на ком бы она не осталась». «Она называет шип своей школой?» — удивленно спрашивает у Софи Маргарита. «Почему это должно быть опасно?» — почти одновременно с ней задает вопрос адам после чего я ловлю на себе особенно острый взгляд главы черного пика. поскольку клятвы были произнесены поясню происходящее кратко и доходчиво чуть повышает голос пятый наставник возвращая нас к сути дела. на днях в академии произошло несколько странных событий во-первых серый пик закрылся изнутри со всеми послушниками и несколькими наставниками, не успевшими вернуться в свои дома. А во-вторых, пропал глава академии. А ничего, что тут люди ходят, указывая рукой на вошедшую в комнату невысокую служку с убранными под серую косынку волосами. Та поставила закуски на стол, проигнорировав мои слова, но замерла, ожидая ответа старших. Все служки главного зала дают особую клятву. «Не спрашивайте меня о том, как это возможно без основы», тут же останавливает открывшую рот Софи пятый наставник. «Просто примите как данность, что мы защищены от угрозы распространения опасной информации. Не то чтобы я указывала на очевидное, протягиваю в очередной раз, взглянув на безмолвное и, очевидно, бесправное существо» но можно было обсуждать опасную информацию и без закусок, тогда не было бы необходимости экспериментировать с незащищенными людьми, спасая себя от потенциального разоблачения. После моих слов в комнате становится так тихо, что можно было услышать дыхание служки, которое звучало громче остальных лишь потому, что таня имела прогресса в совершенствовании и не умела контролировать громкость. Теперь я понимаю, о чем говорили другие старейшины, когда поднимался вопрос данной ученицы. Произносит глава «Черного пика», и ее слова звучат как приговор для меня. Итак, глава Академии пропал? Возвращает всех к главной теме Софи. Смотрю на Адама, не очень понимая, что именно транслирую этим взглядом. Просьбу о прощении, поиск поддержки, Но Адам меня игнорировал, по большей части глядя в сторону или бросая редкие взгляды на Маргариту. Что ж, не сказать, что это было ожидаемо. Но я постараюсь не расстраиваться. То, что меня вообще сюда впустили, уже само по себе чудо. Сохранить союзника в таких условиях было бы чудом из чудес. Верно, и никто не может сказать, когда это произошло кивает тем временем пятый наставник. «Он может быть на сером пике?» тут же спрашивает Софи. «Я бы почувствовал, если бы он остался в академии», осторожно подбирая слова, произносит пятый наставник. «Но его здесь нет». «Это связано с тем, что пик закрылся?» продолжает бомбардировать вопросами Софи. «Вполне возможно», неохотно отвечает заместитель главы. «Почему вы рассказываете нам об этом?» Задает вопрос Адам, и хвала всем богам и бессмертным, после его слов в комнате тоже устанавливается тишина. «Вы знаете о моем желании попасть на серый пик. Теперь вы знаете о том, кто я». «Не теж себя надеждой», с мягкой покровительственной улыбкой, отвечает пятый наставник. «Мы знали о том, кто ты, с самого начала. Мы добываем информацию, обо всех потенциальных учениках внутреннего потока. И то, что тебя отпустили, было не более, чем данью уважения школе госпожи Софи. «Это не моя школа. Я лишь избранная глава», — тут же отзывается женщина. «Никто в академии не понял бы, о чем именно вы сейчас спорите», — с вежливой улыбкой отвечает пятый наставник. «Так вот, причина...» по которой я не был допущен на серый пик, протягивает Адам, и его взгляд меняется. А лицо Маргариты внезапно напрягается. Ого! Неужели она испытывает искреннюю симпатию к этому парню и сейчас переживает, что он решит, будто она выбрала его лишь по приказу главы Академии? Драма, драма. И как же хорошо что я не являюсь ее частью. Предлагаю вернуться к вопросу, озвученному моим сыном. Также заметив преображение Маргариты, четким голосом произносит Софи. Почему вы делитесь с нами секретной информацией, да еще и в таком странном составе старейшин? Пятый наставник тоже старейшина? Судя по всему, я спросила об этом вслух. ничем иным Эти взгляды я объяснить не могу. Первый наставник Академии — его глава. Второй — глава белого пика. Третий — глава зеленого пика. Четвертый — глава черного пика. А пятый — глава серого пика. Только эти пятеро имеют право называться наставниками с порядковым номером, отвечает мне Адам, решив заполнить вновь возникшую паузу. И все пятеро являются главными старейшинами, членами совета. Ты никогда не спрашивала, поэтому тебе никто не говорил. У меня не было времени интересоваться местной иерархией. Произношу, стараясь не думать о том, как сейчас выгляжу. И это очевидный просчет. Заинтересуйся ты подобными нюансами, возможно, до сих пор была бы в академии, замечает Маргарита. Не была бы, вежливо отрезаю. Отец Дмитрия не позволил бы мне. впрочем Думаю, глава «Черного пика» прекрасно понимает, о чем речь, и имеет в виду полное отсутствие интереса к Дмитрию с моей стороны в этом случае? Не знаю, не знаю. Полагаю, время в очередной раз напомнить о сути дела, вновь возвращает всех к истокам Софи. На турнире будут участвовать послушники «Черного пика», что дает нам возможность задействовать остальных старейшин совета в организации и приеме важных гостей без лишних вопросов и пояснений. Поэтому здесь только мы двое. И о ситуации в Академии знаем только мы двое», отвечает пятый наставник. «Вы ошибаетесь. Ваши наставники на территории внешнего потока всем своим видом демонстрируют растерянность и ожидание чего-то неизбежного. Они даже нас пропустили без проблем». Несмотря на недавний инцидент во время отборочных соревнований, подает голос Адам, состояние которого резко изменилось после известия о том, что он был давно раскрыт Академией. Наставники в курсе того, что серый пик закрылся. Информации о главе Академии у них нет, как и о причинах произошедшего на пике. Что касается инцидента во время отборочных, пятый наставник переводит взгляд на Софи, Академия просит школу оказать услугу в счет случившегося. Именно поэтому вы сейчас здесь. А как же слова Адане уважения главе школы? Разве не поэтому вы отпустили меня вместе с наставником? Огрызается Адам. Я впервые вижу его таким раздраженным. Особенно изумляло то, по отношению к кому он сейчас открыто проявлял недружелюбие. «Адам!» — осекает его Софи, после чего встречает взгляд пятого наставника. Предложение, безусловно, щедрое, но я бы выслушала еще парочку. «Вашему сыну позволено будет вернуться в академию, не на правах заложника, но на правах ученика по обмену». Спокойным тоном отвечает наставник. «Ученика по...» протягиваю, поражаясь тому, как можно так невозмутимо поднимать ставку за счет сломанной фишки, обмотанной скотчем. Это ведь то же самое, что заложник, только с другой формулировкой. «Мы согласны», — внезапно произносит Софи. И картинка мира в моей голове дает трещину. Ей еще не хватало спросить в конце предложения, что нужно сделать. Отлично, тогда пятый наставник поднимается с кресла. «А у меня кто-нибудь спросил?» Сухо интересуется Адам. «Мы поговорим попозже». Глава Шип осекает названого сына строгим взглядом. «Когда? После того, как я улечу обратно?» уточняет Адам. «Кто вам сказал, что я хочу здесь остаться?» «Думаю, вам стоит обсудить это». Пятый наставник переводит взгляд с одного на другую и предлагает главе черного пика покинуть комнату когда меня вдруг осеняет. «А где Дмитрий?»